Глава 3. Связано ли творчество с грустью, тоской и трансцендентным опытом? Всю боль, от которой вам не удаётся избавиться, делайте источником своего творчества. Пора нам снова начать смеяться и плакать. Плакать и смеяться над всем этим. Леонард Коэн, Прощай, Марианна. В 1944 году девятилетний Леонард Коэн, будущий поэт, музыкант и вообще культовая фигура, Пережил смерть отца. Леонард написал стихи, разрезал по шву любимый отцовский галстук-бабочку, спрятал внутри листок со стихотворением и похоронил это всё в семейном саду в Монреале. Это была первая художественная акция Коэна. На протяжении 60 лет творческой деятельности Леонард Коэн, лауреат премии Грэмми за музыкальные достижения всей жизни, написал сотни стихотворений о разбитом сердце, тоске и любви. Коэн всегда производил впечатление чувственного романтика и любимца женщин. Джони Митчелл назвала его как-то будуарным поэтом. У него был волшебный гипнотический баритон и невероятная, хотя и неброская харизма. Однако все его романы были быстротечны, как писала Сильви Симонс, биограф Коэна. Он лучше всего себя чувствовал в тоске и разлуке. Возможно, его самой большой любовью была норвежская красавица по имени Марианна Ихлен. Он познакомился с ней в 1960 году на греческом острове Идра, где собралась многонациональная община творческих людей. Он тогда был писателем, только 6 лет спустя ему в голову придёт мысль положить свои стихи на музыку. Каждое утро он работал над романом, а по вечерам играл колыбельные для сына Марианны от другого мужчины Они жили в полной гармонии, казалось, что все вокруг молоды, прекрасны, талантливы и как будто осыпаны золотой пылью, вспоминал потом Коэн, то время на Идре. У всех были какие-то необыкновенные способности. Разумеется, так всегда себя чувствуешь в юности, но на Идре все эти качества и способности как будто приумножались. Наступил момент, когда Леонардо и Марианне пришлось покинуть остров. Ему нужно было возвращаться в Канаду и продолжать работу, а она по семейным делам отправилась в Норвегию. Они пытались сохранить отношения, но ничего не получилось. Он переехал в Нью-Йорк, стал музыкантом и с головой ушёл в жизнь, которая ему не особенно подходила. Если ты пожил на Идре, рассуждал кое-н-познее, то больше нигде жить не сможешь даже на Идре. И Леонард и Марианна продолжили жить своей жизнью. Она вдохновила его на написание ряда песен, ставших наиболее известными, и все они о расставании. Названия у песен были, например, такие «Прощай, Марианна» и «Эй, так не прощаются». «Есть люди, которые чаще здороваются», — рассуждал Коэн на своей музыке, «но я больше склонен прощаться». Его последний альбом, вышедший, когда музыканту было 82 года, всего за 3 недели до смерти, назывался "Ты хочешь, чтобы стало темнее". Даже те, кто обожает творчество Коэна, признают, что песни его крайне мрачные. В одной из звукозаписывающих компаний шутили, что вместе с его альбомами нужно продавать бритвенные лезвия. Но это лишь один, к тому же, весьма ограниченный взгляд на его творчество. Коэн был поэтом тьмы и света. холодного и разбитого. Аллилуйя, как сам он сформулировал в знаменитейшей из своих песен: всю боль, от которой вам не удаётся избавиться, делайте источником своего творчества. Существует ли какая-то загадочная сила, связывающая творчество с грустью и тоской? Об этом давно уже размышляют и те, кто исследует творчество, и простые обыватели. Полученные научные данные, как и догадка Аристотеля, судя по его вопросу об особой роли меланхолии в искусстве, подсказывают утвердительный ответ. Психолог Марвин Эйзенштадт провёл ставшее широко известным исследование, в котором участвовали 573 известных представителя различных направлений в искусстве. И выяснил, что большинство из них, как и Коэн, рано потеряли родителей. К 10 годам 25% из них лишились хотя бы одного родителя. К 15 годам таких было уже 34%, к 20 годам 45%. В ходе других исследований стало ясно, что даже те творческие личности, чьи родители дожили до старости, склонны к глубокой грусти и меланхолии. Люди искусства в 8, а то и в 10 раз чаще страдают от аффективных расстройств. Об этом свидетельствуют результаты проведённого в 1993 году исследования под руководством Кейретфилд Джеймсон, профессора психологии Университета Джонса Хопкинса. А в 2021 году вышла книга Кристофе Розары под названием Замученные художники. в которой анализируется психотип творческих личностей и рассказывается о сорока восьми знаменитостях от Микеланджело до Мадонны. Автор приходит к выводу, что в жизни каждого из них было немало боли и страданий. В 2017 году экономист Кароль Ян Боровецкий опубликовал в журнале The Review of Economics and Statistics интереснейшее исследование, как дела мой дорогой мусор. о благополучии и творчестве трёх известных композиторов на основе их писем. С помощью программных решений для лингвистического анализа Боровецкий обработал 1400 писем, написанных Моцартом, Листом и Бетховеном в разные годы жизни. Он разделил письма на позитивные, в них встречается слово счастье и тому подобные, и негативные, в которых присутствует слово горе и аналогичные. и изучил, как эти чувства, связанные с качеством и объёмом написанной в эти годы музыки. Боровецкий пришёл к выводу, что периоды негативных эмоций у композиторов не только коррелируют с творческими результатами, но и могут использоваться в качестве прогностических. При этом подобный эффект дают отнюдь не любые негативные эмоции. Исследователи минорной музыки обнаружили, что грусть, единственная эмоция, чьё музыкальное выражение, оказывается для нас, слушателей, духоподъёмным. Об этом мы говорили в главе 2. Боровецкий утверждён, что это важнейшее негативное чувство, стимулирующее творчество. В рамках ещё одного любопытного исследования профессор Колумбийского университета Мадупэ Акинола собрала у группы студентов образцы крови и провела анализ на Дигидроэпиандростерон сульфат ДАС гормон, который обеспечивает защиту от депрессии путём подавления гормонов стресса, в первую очередь кортизола. Затем она попросила студентов рассказать собравшимся в аудитории о том, какую работу они мечтают найти. При этом некоторые из этих выступлений были встречены поддержкой и улыбками. А на другие реакция была однозначно негативная. Это было устроено специально, как часть эксперимента, но участники об этом не знали. По окончании выступлений Акинола спросила студентов об их впечатлениях. Разумеется, у тех, на чьи выступления аудитория реагировала положительно, настроение было заметно лучше, чем у тех, кто думал, что выступил плохо. Сразу после этого студентам, участникам эксперимента, предложили сделать коллажи. И профессиональные художники оценивали работы с точки зрения их творческой ценности. Те студенты, чьи выступления были встречены негативно, создали гораздо более интересные коллажи, чем те, чьи выступления публика одобрила. Самые интересные и удачные коллажи оказались у тех, кто получил негативную оценку и у кого при этом был низкий уровень ДАС. То есть у тех то с самого начала был более уязвим эмоционально, да ещё и пережил неудачу на выступлении. Другие исследователи пришли к выводу, что когда нам грустно, наше внимание острее. Мы лучше сосредотачиваемся, замечаем больше деталей, грусть и другие негативные эмоции положительно влияют на память и помогают избавиться от предвзятости. Например, Джозеф Форгас, профессор психологии Университета Южного Уэльса, обнаружил, что людям лучше удаётся вспомнить, что именно они видели в магазине в пасмурный день, чем в солнечный, а также что люди в плохом настроении после того, как их попросили сосредоточиться на неприятных воспоминаниях, Часто вспоминают и описывают аварию свидетелями, которые они оказались, намного более детально, чем те, кто думал о чём-то приятном. Разумеется, эти наблюдения можно объяснить по-разному. Возможно, дело действительно в том, что у людей, погружённых в печаль, внимание острее. Не исключено также, что в состоянии эмоционального спада мы более настойчивы, и некоторые используют эту настойчивость и упорство в творческом труде. По данным ряда исследований, некоторые люди, переживая неприятности, склонны уходить в себя и погружаться в творчество. Но каким бы ни было объяснение, не стоит допускать ошибку и считать негативные переживания единственным или основным катализатором творческих процессов. В конце концов, среди творческих людей полно сангвиников. Существуют исследования, результаты которых позволяют предположить, что в хорошем настроении мы гораздо чаще переживаем творческие озарения. Также не вызывает сомнения, что клиническая депрессия, которую можно сравнить с эмоциональной чёрной дырой, поглощающей весь свет, убивает любые творческие порывы. Филип Маскин, профессор психиатрии Колумбийского университета, в интервью в Atlantic сформулировал так. Творческие люди не способны к творчеству, когда у них депрессия. Возможно, гораздо полезнее смотреть на творчество через призму переживаний горько-сладкого спектра, то есть в контексте способности замечать и переживать одновременно и свет, и тьму. Это не боль творит искусство, это творчество оказывается способным заглянуть в глаза боли и решительно начать преобразовывать её. Как показывает история жизни Коэна, стремление превратить страдания в нечто прекрасное становится одним из важнейших катализаторов творчества. «Он чувствовал себя как дома во мраке. Именно так он писал и вообще работал», — отмечает Сильви Симмонс. Но в итоге самое важное в его работе всё-таки свет. И действительно. Как я отмечала во введении к этой книге, некоторые исследования доказывают, что получившие высокие баллы в тесте на склонность к переживаниям горько-сладкого спектра, демонстрируют высокую степень погружённости в себя, а это, согласно выводам других учёных, есть признак творческих способностей. Кристина Атинг Фонг, профессор бизнес-школы Вашингтонского университета. обнаружила, что люди, способные одновременно переживать и позитивные, и негативные эмоции, лучше выстраивают ассоциации и видят связи между концепциями, на первый взгляд никак не связанными между собой. В 2006 году она провела исследование, в ходе которого участникам показывали сцену из фильма Отец невесты, где присутствуют и негативные, и позитивные эмоции. Молодая женщина рассказывает, с какой радостью она предвкушает свою свадьбу и как горько ей расставаться с детством. У участников, посмотревших этот эпизод, более высокие результаты в тестах на творческие способности, чем у тех, кому показывали только радостные, только грустные или нейтральные по настроению эпизоды. Один из интереснейших примеров, который демонстрирует, как творческий процесс движется от тьмы к свету, это история создания и дебютного исполнения «Бетховенской оды к радости» знаменитой хоральной части в финале Девятой симфонии. Первая эта симфония была исполнена 7 мая 1824 года в Имперском и Королевском придворном театре в Вене. История премьеры одна из наиболее эмоциональных в истории музыки. В 30-е десятилетие Бетховен работал над Одой к радости на слова поэмы Фридриха Шиллера о свободе и братстве. Бетховен взрослел в годы американской, а потом и французской революции и страстно верил в идеалы просвещения. Для него года к радости была высочайшим выражением любви и единства. Он хотел отдать должное великим стихам и сочинил около 200 версий, прежде чем остановился на той, которой остался доволен. Жизнь Бетховена не была простой и приятной. В 1795 году он писал брату о своих удачах: "У меня всё хорошо, очень хорошо. Благодаря искусству я нахожу новых друзей и чувствую всё больше уважения к себе. Чего же ещё мне хотеть?" Однако время шло, он влюблялся, но безответно. Стало пекуном племянника Карла, но отношения у них были сложные, и в итоге Карл предпринял попытку самоубийства, потерял слух. К 1801 году письма Бетховена брату стали заметно более мрачными. Должен признаться, что жизнь моя жалка. Почти 2 года я не хожу ни на какие светские мероприятия, просто потому, что не в силах объяснить всем. Я оглох В день премьеры Бетховен стоял на сцене рядом с дирижёром, спиной к аудитории, растерянный и взъерошенный, и отчаянно жестикулировал, пытаясь управлять оркестром. Он рассчитывал подсказать музыкантам, как исполнять музыку, которая играла у него в голове, вот как позже описывал сцену один из участников оркестра. Он стоял перед дирижёрским пультом и бросался то вперёд, то назад, как сумасшедший. То он вытягивался во весь рост, то сгибался и почти прижимался к полу. Он размахивал руками и ногами так, как будто хотел сыграть на всех инструментах сразу и спеть все хоровые партии. Исполнение закончилось, и в зале наступила тишина. Бетховен того не знал, ведь он ничего не слышал. Он по-прежнему стоял спиной к публике и отбивал такт под музыку, которая звучала у него в голове. 22-летняя солистка Каролина Унгер мягко повернула его так, чтобы он увидел, наконец, зрительный зал, а там все уже вскочили с места, и у них были видны слезы на глазах. Они махали платками, шляпами с помощью жестов, а не оваций, пытались передать восхищение человеку, который сумел выразить их собственную тоску. По име Шеллера водокрадости полна ликования и торжества. Слушатели отреагировали так, потому что в музыке Бетховена отчётливо слышна грусть, и даже в наше время любой распознает её, а вгроме триумфальной мелодии. Из всего этого вовсе не следует, что нам нужно всё время грустить или оглохнуть, хотя раз в 100 лет именно такое сочетание качеств и обстоятельств рождает божественную музыку. Чтобы научиться воспринимать собственные страдания как источник творческого преобразования, вовсе не требуется быть великим художником или композитором. Не попробовать ли превратить боль, от которой не удаётся избавиться, во что-то новое? Можно писать, играть в театре, учиться, готовить, танцевать, сочинять, импровизировать, придумывать новый бизнес, украшать кухню. Мы можем пробовать сотни разных дел, и не так важно, насколько хорошо или необыкновенно мы их делаем. Вот почему арт-терапия, в рамках которой люди стараются осмыслить свои тревоги и выплеснуть их в творчестве, оказывается такой эффективной, даже если участники и не выставляют потом свои работы на обозрение широкой публики. Мало того, нам даже не обязательно заниматься собственно творчеством. Согласно результатам исследования, проведённого Кенрадом Сайперсом из Норвежского университета естественных и технических наук с участием более 50 тысяч норвежцев, Погружение в творческий процесс через создание или восприятие искусства, через концерты, выставки и тому подобные форматы позитивно влияет на состояние здоровья и степень удовлетворённости жизнью, снижая уровень тревожности и депрессии. В другом исследовании Семирзеки, нейробиолог из лондонского университета, обнаружил, что даже если всего лишь рассматривать произведения искусства, То зоны мозга, связанные с системой вознаграждения и удовольствием, активизируются. Как считает Зэки, по ощущениям это примерно то же, что и состояние влюблённости. Те, кто рыдает перед моими картинами, переживают такой же религиозный опыт, через который прошёл и я, когда писал их, говорил художник Марк Ротко. С самого начала пандемии я постоянно листала ленту Twitter в поисках страшных новостей и всё глубже погружалась в токсичную онлайн-среду, особенно злоупотребляя этим по утрам. В результате настроение моё стало прямо противоположным тому, о чём рассказывает Ротко. Я решила изменить свои интернет-привычки и начала читать тех блогеров, кто пишет об искусстве. Вначале одного-двух, потом десяток и внезапно вся моя лента оказалась заполнена искусством. А я почувствовала себя намного лучше. Вскоре я и сама стала утром первым делом публиковать в соцсетях что-нибудь из любимых репродукций или фотографий. Получилась приятная ежедневная практика, ставшая для меня одной из самых важных, медитативная, восстанавливающая, позволяющая выстроить целое сообщество. Теперь я видела художественные работы из самых разных стран мира, и наша группа единомышленников, умеющих получать удовольствие от искусства по-прежнему растёт. Давайте перефразируем мысль, сформулированную в начале этой главы. Всю боль, от которой вам не удаётся избавиться, делайте источником своего творчества или найдите кого-то, кто сделает это за вас. И если обнаружится, что вас и правда привлекают чьи-то творческие работы, подумайте, почему это так. Что именно этот художник выражает от вашего имени и куда его творческие силы помогают вам перенестись? Для меня таким человеком был Леонард Коэн. Я обожала и его самого, и его музыку с того самого момента десятки лет назад, когда впервые услышала его голос. Он казался мне единомышленником, воплотившим и высказавшим всё, что я сама чувствовала. В его песнях я находила суть того, что всю жизнь хотела выразить, хотя объяснить, в чём именно заключается эта суть, мне никак не удавалось. Ровно через год после смерти Леонарда 6 ноября 2017 года должен был состояться концерт в его честь. Организатором стал его сын, Адам Коэн, тоже музыкант. Планировалось выступление многих знаменитых музыкантов, которые собирались исполнить песни Коэна. Мой муж убеждал меня побывать на концерте и даже предложил сделать из этого семейную поездку, так что в итоге вся наша семья отправилась из Нью-Йорка в Монреаль. Мне было как-то не по себе и даже неловко, когда мы вместе со всеми детьми садились в самолёт. Мне пришлось перенести важную встречу, да и вообще отправиться всей семьёй в другую страну в понедельник утром только для того, чтобы я могла попасть на концерт. Было как-то странно и почти неприлично. Примерно то же я чувствовала и вечером, когда мы приехали к гигантскому стадиону Белл-центр. куда вместе с нами съехались 17 тысяч фанатов Леонардо Коэна, все билеты были распроданы задолго до начала. Это ощущение не отпускало меня, и когда концерт начался. Я любила Коэна, но что делают на сцене все эти музыканты? Мне стало скучно, настроение упало, и я начала делать то, что делаю всегда в таких случаях — писать. «Его действительно больше нет», — писала я в телефоне. Все они не Леонард, и не стоило даже пытаться занять его место. Я бы предпочла сейчас вернуться домой и в одиночестве слушать его музыку, его голос, как будто он всё ещё жив. А потом на сцену вышел музыкант по имени Дэмьен Райс и запел знаменитую, знаменитый синий плач, возможно, самую мрачную из всех мрачных песен Коэна. Речь в ней идёт о любовном треугольнике, и рассказ ведётся от имени мужчины, чья жена Джейн спит с его лучшим другом. Отношения всех троих меняются навсегда: Джейн теперь не чья жена, а друг лирический герой называет мой брат, мой убийца. Текст песни выстроен как письмо, написанное и это важно, как мы увидим, в 4 утра, в конце декабря, когда ночь сменяется днём, а осень превращается в зиму. Арай спел с искренним вдохновением. В конце он прибавил небольшой фрагмент собственного сочинения, по сути, похоронный плач, и это была такая великолепная, такая искренняя музыка, что весь стадион встал. Райс выразил в музыке какую-то не названную грусть, и наполнил огромный холодный стадион. Следующим вечером там же состоялся хоккейный матч, любовью и тоской. Он как будто напомнил нам, что хотя мы и собрались на ледовой арене, но мечтали о райском саде. И тут ко мне вернулись все прежние чувства, и главное среди них давно знакомое ощущение распахнутого сердца, которое я переживала ещё в университетском общежитии, когда училась на юриста, которое всегда со мной, когда я слышу печальную музыку. И которое сродни экстатической тоске, о которой пишут суфии. Но в этот раз всё сложилось ещё более интересно. Те секунды, когда Дэмьен Рай спел эти несколько строк, Оказались моментом глубочайшего переживания в моей жизни. Как будто сама красота подняла меня над землёй, и я почувствовала связь с Демьеном и Леонардом, со всеми людьми. Когда я летела в Монреаль, то не чувствовала никакого одушевления, а домой я возвращалась как будто заколдованная. Это было приятное ощущение, немного сбивающее с толку, похожее на то, что переживаешь в первые недели после рождения ребёнка или когда в доме появляется щенок. Но в этот раз приятная эйфория смешивалась с грустью. В иудаизме, когда умирает один из родителей, дети год соблюдают траур. Вот почему сын Коэна организовал концерт лишь через год после смерти отца. Когда я услышала знаменитый Синий плащ в исполнении Дэмьена Райса, началось моё личное горевание по ушедшему Я с удивлением обнаружила, что даже через несколько недель после того концерта не могла говорить о Койне без слёз. Я с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться, когда покупала билет в Музей изящных искусств в Монреале, где выставлялись работы Леонардо Койена, и когда объясняла няне наших детей, что мы уедем на несколько дней. Я была страшно признательна мужу, который уговорил меня поехать на концерт. Если бы я осталась дома, то не получила бы этих впечатлений, ставших для меня одними из важнейших в жизни. Но что же, собственно, произошло тогда? Я начала задавать себе те вопросы, которые предлагаю теперь и вам. Что именно Леонард Коэн выражал все эти годы, причём и от моего имени тоже? И куда именно его музыка меня уносила? А вместе со мной и все 17 тысяч фанатов, собравшихся на стадионе, чтобы... почтить его память. До сих пор мне было достаточно знать кое-но-что о нём прежде всего по его песням, но теперь захотелось побольше выяснить о его жизни. Он родился в Монреале в известной и благополучной еврейской семье и всю жизнь сохранял связь судаизмом, хотя и провёл 5 лет в буддистском монастыре на горе Маунт-Болди недалеко от Лос-Анджелеса. С матерью собственных детей познакомился в период недолгого увлечения с энтологией, а в стихах нередко использовал христианские образы. Он не считал себя религиозным человеком, но говорил раввину, что все его стихи это литургии. Я вычитала где-то, что кое, но многое почерпнул из каббалы, мистического направления иудаизма, согласно которому всё сущее было некогда наполнено священным огнём, но сосуд этот разбился, и осколки божественного рассыпались по миру, смешавшись с болью и уродством. Наша задача находить и собирать эти фрагменты. Такая философия сразу же показалась мне неразумной и асмысленной. Это была одна из его главных идей, и на этом строилась вся его жизненная философия, объяснял Адам Коэн в интервью музыкальному продюсеру Рику Рубину о том, что сосуд разбит, что во всём сущем трещины, и что само восхваление Господа, аллилуйя, утратило целостность. Идея в том, что поражение, несовершенство, вот эта беспомощность, и это всё и составляет канву жизни. Но вместо простой унылой жалобы на жизнь, он пишет об этом так, как никому в голову не пришло бы щедро, чувственно, изобретательно, а потом ещё умудряется соединить всё это с мелодией. Это как никотин и сигарета, которая является способом доставить никотин в организм. Он предлагал вам возможность трансцендентного опыта, о вот чего он всё время добивался. Я давно люблю музыку Койно, но ничего из этого тогда не знала. Однако чувствовала, особенно в сути идеи о том, что несовершенство и изломанность уступают место чему-то, что выходит за пределы повседневного опыта. Через некоторое время я рассказала о том концерте в память Коэна Дэвиду Ядену, профессору Центра изучения сознания и изменённого сознания Университета Джонса Хопкинса. Дэвид — восходящая звезда в своей области, он преемник традиции великого психолога Уильяма Джеймса, автора знаменитой работы «Многообразие религиозного опыта», и посвятил себя изучению, как он сам выражается, «самотрансцендентного опыта». Яден считает, что любой самотрансцендентный опыт связан с неустойчивыми психическими состояниями, в том числе с ощущением связи с другими людьми и утраты самости. Судя по всему, подобные состояния могут иметь различную интенсивность, на относительно умеренной стороне спектра находятся благодарность, ощущение потока, осознанность. На противоположном конце всевозможные пиковые состояния и мистические переживания. Он убеждён, что сам трансцендентный опыт есть один из важнейших в жизни и всегда стимулирует творчество, а потому удивительно, что современная психология и нейробиология так мало знают о связанных с этим процессах. Как это обычно бывает с людьми, чьи карьерные устремления тесно связаны с актуальными лично для них вопросами. Исследования становятся самыми исследованиями. Ядан начал свой путь с одного загадочного происшествия, случившегося, правда, не на концерте, а в университетском общежитии. Совсем незадолго до этого я заканчивал школу и жил с родителями, и вот уже стал студентом, окунулся в самостоятельную жизнь и начал размышлять о том, как строить собственную судьбу. Однажды вечером он лежал на своей кровати, подложив руки под голову и глядел в потолок. В уме почему-то мелькнула фраза: "Будь что будет". В груди возникло жжение, вначале похожее на изжогу, но быстро распространившееся по всему телу, и голос где-то в голове сказал: "Это любовь?" Ощущение было такое, будто он видит на 360 градусов вокруг себя словно сложная материя жизни растягивалась на его глазах до бесконечности, а он каким-то необъяснимым образом оказывался частью этой материи. В груди стало не просто тепло и горячо, но вместе с тем приятно и радостно. И это ощущение сохранялось, как будто бы часы, даже дни, хотя теперь он понимает, что всё произошло за несколько минут. Яден открыл глаза, его переполняла любовь. Он стал смеяться и плакать, хотел позвонить родным, друзьям и всем сообщить, как он их любит. Всё было как будто новым, и будущее стало ясным. Но главным, по его словам, было недоумение, что, чёрт побери, со мной произошло. И с тех пор я всё задаю себе этот вопрос. Ян посвятил оставшиеся годы в колледже, а также всю свою карьеру в области психологии, нейробиологии и психофармакологии поиску ответа на этот вопрос. Он начал взахлёб читать всё, что можно по философии, религии, психологии. Он испробовал разнообразные переживания, схожие с ритуалами, от дзен-медитации до занятий в школе кандидатов в офицеры морской пехоты США. И оказался одним из немногих, кто сумел пройти весь тренировочный курс. Он писал выпускную работу о об вбрядах посвящения, так как подозревал, что именно переходные состояния и переживания, особенно краткие, имеют прямое отношение к его поискам. В начале карьеры он вместе с влиятельным психологом Джонатаном Хайтом исследовал состояния, подобные тому, что он сам пережил. Прежние поколения психологов, фрейдистов, считали, что так называемое океаническое чувство, то, что сам Яден называет самотрансцендентным опытом, а французский писатель Арамэн Ролан в письме Фрейду описывал как ощущение вечности и чувства единства со всем миром, является признаком невроза. Однако хайт и яден пришли к совершенно противоположному выводу. Подобные состояния и переживания связаны с высокой самооценкой, готовностью открыто взаимодействовать с окружающими, глубокой осмысленностью, низкой склонностью к депрессии, более высокой удовлетворённостью жизнью, пониженным страхом смерти и хорошим физическим здоровьем. Исследователи выяснили, что подобные переживания оказываются наиболее значимыми и позитивными в жизни, и, как предполагал за 100 лет до этого Уильям Джеймс, становятся источником глубочайшей внутренней умиротворённости. В общем, ядун имел немало соображений насчёт моих переживаний на том концерте на стадионе Бел Центр. Прежде всего, как он мне сообщил, люди ходят на концерты в надежде получить именно такие переживания. Все мы ищем чего-то подобного, хотя и не все описывают искомое в религиозных категориях. Всем нам важно найти свой идеальный и прекрасный мир. Кроме того, по словам Ядена, некоторые из личностных характеристик, обуславливающих любовь к печальной музыке, от открытости к переживаниям, восприимчивость к новым идеям и эстетическим впечатлениям до погружённости в себя, склонность воображать и фантазировать, указывают на готовность к творческой деятельности и трансцендентному опыту. Яден считает, что мой океанический эпизод случился совершенно не случайно на фоне переживаний горько-сладкого спектра и общего ощущения недолговечности. На концерте, посвящённом памяти дорогого для меня человека, во время песни об окончании отношений, которая описывает события, происходящие во время зимнего солнцестояния прямо перед восходом. Яден обнаружил, что именно в такие моменты, когда приходится радикально менять карьеру, Во время развода, вблизи смерти мы чаще всего осознаём смысл и единство и поднимаемся над повседневностью. Это случается не только с теми, у кого умирает кто-то близкий, но и с самими умирающими. Невероятно много людей, как рассказывает Ядом, переживают самые важные моменты собственной жизни в самом её конце. В рамках психометрических исследований ядан с коллегами просили участников вспомнить наиболее яркие духовные переживания и написать о них, а потом ответить на несколько вопросов. Так исследователи смогли классифицировать подобные переживания. Насколько ярким в эти моменты было ощущение единства, Бога, восторга, синхроничности? Слышали ли участники голос или было ли какое-то необычное видение? Разделив описанные переживания на категории, исследователи стали разбираться, что именно их вызвало. Из очень длинного списка всевозможных раздражителей удалось выделить всего два, которые чаще других оказывались основными триггерами: переходный период в жизни и близость к смерти. Иначе говоря, яркое ощущение быстротечности времени это и есть главная отличительная черта переживаний горько-сладкого спектра. Исследования Ядана объясняют, почему печальная музыка вроде песен Леонардо Коэна на самом деле вовсе не печальная, почему в её основе лежит нечто разбитое и разрушенное, однако восходит она к возвышенному и трансцендентному. С похожими вопросами занимался знаменитый Дин Китт Саймонтон. Заслуженный профессор психологии и исследователь творческих процессов Калифорнийского университета в Дэвисе. Он обнаружил, что у людей зрелого и пожилого возраста творчество часто приобретает уклон в духовное. Художник подходит к границе жизни и смерти. Саймонтон исследовал 81 пьесу Шекспира и античных авторов и пришёл к выводу, что с возрастом все эти авторы всё чаще затрагивали темы религии, духовного и мистического. Он также изучил работы классических композиторов и сделал вывод, что музыковеды чаще называют более поздние произведения более глубокими. Абрахам Маслоу, великий психолог середины прошлого века, основатель гуманистической психологии, заметил схожий феномен на собственном опыте. Он отмечал, что стал чаще испытывать пиковые переживания, когда узнал, что у него неизлечимое сердечное заболевание. В 2017 году группа исследователей под руководством Амелии Горансон, психолога из университета Северной Каролины, предложила участникам одного из экспериментов вообразить, какими могут быть ощущения в момент смерти. И большинство говорило о грусти, страхе, тревожности. Однако в ходе работы с неизлечимо больными пациентами и заключёнными, приговорёнными к смерти, оказалось, что те, кто на самом деле близок к смерти, чаще говорят о смысле, связи, любви. Исследователи сделали вывод: встреча с мрачной старухой, возможно, не такая мрачная, как кажется. По мнению Ядына, мы по-прежнему не знаем научных причин, то есть психологических и нейробиологических механизмов. Таково, почему страшные и болезненные на первый взгляд переживания вроде смерти создают настолько преобразующий эффект. Его исследования не противоречат сложившимся сотни лет назад во многих культурах представлениям о том, что в конце жизни человек оказывается у порога духовного и творческого пробуждения. СТЛ Франкль в своей прекрасной книге Сакральная терапия Оказывает, что именно поэтому во многих обществах считаются важными всевозможные ритуалы, связанные со взрослением. Первое причастие, бармит, сваи и так далее. Причём в первую очередь в религиозном контексте, и именно поэтому многие из этих ритуалов предполагают символическую смерть ребёнка и рождение взрослого. В некоторых культурах ребёнка на самом деле, на время, закапывают в землю, и оттуда он возвращается уже в статусе взрослого. Иногда ему наносят татуировки или даже увечья. Иногда проводят ещё какие-то ритуалы, символизирующие конец детства и появление нового взрослого человека. Бывает, что подобные ритуалы проводят в особом месте, например, в специальных хижине, водоёме, церкви или синагоге. В любом случае суть ритуалов в том, что X уступает место Y. И весь этот процесс, предполагающий жертвоприношение и возрождение, творчество в его предельном проявлении требует возвышения духа. Собственно, в основе христианского учения лежит схожая история: рождение Иисуса, жертва на кресте, вознесение. Вот почему переход от одного времени года к другому, дни равноденствия и солнцестояния всегда отмечался религиозными церемониями. Еврейская и христианская Пасха в районе весеннего равноденствия, языческий Иойль и Рождество в дни зимнего солнцестояния, китайский лунный праздник и буддийский японский Хиган, которые отмечаются во время осеннего равноденствия. В аудаизме даже переход от дня к ночи считают священным. Религиозные праздники начинаются на закате и длятся до рассвета, как будто показывая, что в наступлении темноты нет никакой трагедии, это лишь прилюдия к свету. В современной западной культуре принято считать, что все истории развиваются по прямой, от начала к концу, что конец всегда предопределён началом и обязательно печален, как бы вы описывали историю собственной жизни. Всё начинается с рождения и заканчивается смертью, то есть от исходного радостного события всё идёт к печальному финалу. Вы поёте из дня рождения в до мажоре, а похоронный марш исполняется в до миноре. Однако все эти переживания с горько-сладким оттенком, а также последние открытия яда на указывают на то, что существует особое состояние ума, в котором мы ждём, что жизнь будет бросать на нас во всё новые трансформирующие переживания. Иногда эти перемены будут приятными, как, скажем, рождение ребёнка, а иногда радостными с оттенком горечи, когда мы видим этого же ребёнка колтарю Иногда они оказываются жуткими катаклизмами, полностью ломающими всю вашу жизнь. Подставьте сами то, чего больше всего боитесь. Окончание одного этапа будет началом другого, и каждое начало будет сменяться окончанием. Закончилась жизнь кого-то из ваших предков, началась ваша, со временем закончится и ваша жизнь, а ваш ребёнок продолжит путь. Даже в течении вашей жизни что-то будет отмирать. Потерянная работа, завершившиеся отношения, и если вы будете готовы, то появятся другие занятия, отношения, увлечения. Новое не обязательно будет лучше прежнего. Наша задача не просто освобождаться от прошлого, а превращать боль от непостоянства мира в творческую работу и трансцендентный опыт. Разумеется, Леонард Коин всё это хорошо понимал, как и Марианна Ихлен. После разрыва они не виделись ни разу, пока не пришло время последней встречи. В июле 2016 года за 4 месяца до смерти Коэна от лейкемии он узнал от друга Марианны, что она умирает от той же болезни. Он написал ей прощальное письмо. Дорожайшая Марианна, писал он. Я сейчас совсем рядом, так близко, что готов взять тебя за руку. Моё старое тело сдалось, как и твоё. И уведомление о выселении уже в пути вот-вот придёт. Я не забыл ни твоей любви, ни твоей красоты. Да ты и так это знаешь. Больше мне нечего сказать. Хорошего тебе пути, старый друг. Увидимся там дальше. С любовью и благодарностью, Леонард». Друг Марианны прочёл ей письмо Леонарда. По его словам она улыбнулась и протянула руку. В июле 2019 года, через 2 года после того концерта памяти Леонарда Коэна, я снова оказалась в концертном зале, на этот раз в Шотландии, в международном конференц-центре Эдинбурга. Теперь я была на сцене. Хотя очень этого не люблю, моё выступление в рамках конференции TED было посвящено тоске, горько-сладким переживаниям и духовной работе. Вместе со мной на сцене была Мин Ким, скрипачка и моя дорогая подруга. Тема выступления была ей прекрасно знакома. Всю жизнь она старается превратить боль в творчество. Мин начала играть на скрипке в 6 лет, училась легко и с удовольствием, умудряясь за неделю освоить гаммы или сонаты, на которые у других уходили годы. В 7 лет она стала самой молодой ученицей престижной лондонской школы для молодых музыкантов имени Пёрселла. Когда Мин исполнилось 8, оказалось, что своего учителя она переросла. 13 она дебютировала с Берлинским симфоническим оркестром, когда Мин было 16. Легендарный Руджеро Риччи назвал её самой талантливой скрипачкой из всех, кого ему довелось учить. Позже он стал заниматься с ней бесплатно, так как считал, что учится у неё не меньше, чем она у него, а в такой ситуации брать деньги за занятия неправильно. Ценой фантастического таланта стали обычные для детей вундеркиндов проблемы. Её охолили или лелеяли, Ею восхищались, однако она жила в золочёной клетке, окружённая требовательными и нередко жёсткими учителями, со строгим распорядком занятий и заоблачными ожиданиями. Ей казалось, что она несёт ответственность перед семьёй, которая страшно пострадала во время корейской войны, а затем отказалась от вековых традиций и переехала в Лондон, чтобы Мин, младшая из дочерей, могла заниматься музыкой. Гениальность Мин граничила с волшебством. В 21 год на неё свалился ещё один удар, не менее фантастический. Трёхсотлетняя скрипка работы «Страдивари». Продавец музыкальных инструментов предложил ей купить скрипку за 450 тысяч фунтов. Мин сразу же поняла, что это её родственная душа, тот самый инструмент. Без долгих раздумий она заложила свою квартиру и взяла кредит на покупку скрипки. С первого же прикосновения «Страт» как она стала называть чудесный инструмент, стал для неё самым важным в жизни. В нём был залог успеха и ключ к исполнению обещания данного семьи. Эта скрипка стала её любовником, ребёнком, близнецом, частью её самой. Это было то самое чувство завершённости и полной гармонии, которого мы все ищем, как будто хрустальная туфелька наконец подошла. «Как только я впервые провела по струнам с маячком, я всё поняла», писал Ами на первой встрече со своей новой скрипкой. Я была Золушкой, которая пришла из-под хрустальной туфельки. Идеальная, такая изящная, естественная, как будто сам Страдивари протянул мне руку через 3 сотни лет, как будто он сделал эту скрипку именно для меня, как будто все эти годы инструмент ждал именно меня, а я ждала и искала его. Это была любовь с первого взгляда, любовь и много ещё всего. Честь, покорность, доверие, всё. Мне тогда стало ясно, что именно к этому моменту вела меня жизнь. Вся жизнь была подготовкой. Все эти учения, разочарования, одиночество, приступы радости всё вело меня к этому моменту, когда я встречу наконец свою скрипку и мы начнём творить. Это как брак навсегда, пока смерть не разлучит нас, заключённые на небесах и на земле. Наконец-то всё сложилось. Скрипки — существа капризные, требующие постоянного ухода и даже ремонта. Их приходится подстраивать под предпочтение музыканта. Страт, который достался Мин за прошедшие столетия, получил некоторые повреждения. Она потратила годы, чтобы настроить звуковой столб и струны, найти идеальное положение мостика. Три года понадобились, чтобы подобрать смычок. Мин тратила все деньги на страды и жила в крошечной квартирке, никаких дорогих машин или нарядов она себе не позволяла. При этом Мин была уверена, что ценой всех этих жертв добьётся настоящего чуда. С точки зрения психодинамики, мы можем интерпретировать поведение Мин как одержимость, свойственную молодым женщинам. Тем более, что её семье пришлось пережить целые годы войны и многое потерять, а сама она в детстве была вынуждена подчиняться авторитарным и жёстким взрослым. Мин наверняка не стала бы спорить с такой интерпретацией, но добавила бы, что это ещё не вся история. Попробуйте сейчас осознать, какую колоссальную ценность имел страд для Мин. чтобы лучше понять, что случилось потом. Для тех, кто попал под подобное колдовское обаяние, старинная скрипка становится символом человеческого творческого гения и божественной милости. Как говорит сам Амин, это единственный инструмент, голос которого долетает до рая. Только не передавайте виолончелистам, что я так сказала. Скрипка тонка и красива, полированное дерево сдержанно сияет. Вокруг инструмента сложилось множество мифов. Самыми ценными и почитаемыми являются скрипки, сделанные тремя итальянцами три столетия назад — Страдивари, Амати и Гварнери. Считается, что все скрипки Страдивари выполнены из особого дерева, добытого в так называемом музыкальном лесу в Далмитах. куда, согласно легендам, Страдивари приезжал каждое полнолуние и слушал звучание старых стволов, пытаясь уловить особый звук. Никому из тех пор не удавалось сделать такую же скрипку, хотя многие пытались. Сейчас эти скрипки стоят миллионы, их покупают олигархи, и инструменты лежат в роскошных домах в стеклянных ящиках в тишине. чёрный рынок украденных инструментов процветает, в интернете можно найти немало горестных текстов, написанных безутешными бывшими владельцами. Попробуйте погуглить «Украдена скрипка» и получите десятки страниц с текстами вроде таких. Этот инструмент был моим голосом с тех пор, как мне исполнилось 14, и я просто в отчаянии. Вся жизнь превратилась в боль и тоску. Всё рухнуло. Мою прекрасную скрипку украли. Именно это случилось и с Мин. Она охраняла свою скрипку в режиме 24 на 7, не спускала с неё глаз, но в один отнюдь не прекрасный день в кафе «Рэд Мэнджер» на станции «Юстон» в центре Лондона. Она отвернулась буквально на мгновение, и всё, страт исчез, как будто духи криминального мира унесли бесценную скрипку с собой. Новость о краже попала в международные новости «Рэд Мэнджер». Скотланд-Ярд, разумеется, взялся за дело. После трёх лет упорной работы полиции удалось найти инструмент, который всё это время кочевал по криминальным группировкам. Мин тем временем получила страховую выплату и купила другую скрипку, не такую великую и знаменитую. Теперь за её страду предлагали миллионы, но у неё таких денег не было. Скрипка была окуплена инвестором, который хранит её в своём доме. Мин погрузилась в депрессию и вовсе перестала играть. Скрипка была похищена, когда Мин готовилась выпустить новый альбом, важный для её карьеры, и планировала мировое турне, чтобы мир познакомился, наконец, с самой талантливой скрипачкой своего времени. Вместо этого Мин теперь просто лежала в кровати, совершенно разбитая. Так прошло несколько лет. В новостях лишь иногда мелькали сообщения о похищенной скрипке, но почти ничего о самой Мин Ким. Всю боль, от которой вам не удаётся избавиться, делайте источником своего творчества. Всю жизнь Мин следовала именно этому принципу. Источником её творчества была готовность терпеть любые трудности, чтобы пройти этот путь и стать настоящим виртуозом. Но теперь после такой страшной утраты начала вырисовываться новая история её личного прошлого и будущего. Мин постепенно осознавала, что действительно обожала свою скрипку, но было в её жизни и другое мучительный перфекционизм, ощущение, что ей не позволено быть просто человеком, осознание, что в её жизни ничего нет и не было, кроме таланта. Она поняла, что может заниматься творчеством и по-другому. Мин решила написать книгу о собственной жизни. Вначале она решила, что это будет история о похищении скрипки Страдивари и даже придумала название для книги: Исчезнувшее. Но потом Мин стала писать и о том, как тяжело жила её семья в годы войны, и о своей готовности подчиняться и от депрессии, и о медленном возвращении к жизни, и получился текст невероятной красоты. Мы с Мин не были тогда знакомы, но так получилось, что у нас оказался общий редактор, которая и прислала мне вариант текста Мин за несколько месяцев до публикации просто по электронной почте, без обложки и без восторженных отзывов знаменитых читателей. Обычный текстовый документ. Я тогда была в командировке, не помню даже где именно, но помню, что всю ночь сидела в гостиничном номере и читала, очарованная стилем, лиричным, как музыка. Когда я дочитала, то вначале ощутила обычное после хорошей книги послевкусие, а потом вдруг представила, что книга Мин станет мировым бестселлером, и читатели захотят скинуться и выкупить скрипку у этого коллекционера. Если бы у меня были деньги, я бы прямо в эту минуту выписала чек и отправила ей. Вскоре я посетила Лондон в рамках турне в поддержку собственной книги, и мы с Мин договорились поужинать в Ivy Kensington Brothers. Кафе Бистро в парижском стиле на Кинсингтон-Хай. В жизни Мин почти ничем не напоминала убитую горем героиню своей книги, она оказалась отличным собеседником, остроумной и разговорчивой. Её тёмные блестящие волосы красиво обрамляли лицо. Мы так долго говорили, что вышли из кафе последними. Я рассказала тогда Мин о своей фантазии насчёт возможного развития событий и думала, что она тут же ухватится за эту идею. Но этого не произошло. Её ответ меня потряс. Она сказала, что Страт не должен к ней возвращаться. Это уже не та скрипка, и сама она уже не тот человек. Она владела скрипкой Страдивари, когда была тихой, послушной Мин-вундеркиндом. И скрипка, получившая за прошедшие столетия немало повреждений, точно соответствовала её неуверенности в себе. Теперь Мин превращалась в музыканта, который обрёл новую творческую силу. Она стала понимать, что такое выгода от утраты. Я всегда буду её любить, говорит Мин об утраченной скрипке. Я страшно рада, что теперь знаю, где она. Я рада, что она нашлась и с ней всё в порядке, но у скрипки свой путь, а у меня свой. С тех пор у Мин было несколько романтических увлечений, мужчины которых она любила отвечали ей взаимностью. Она занимается сразу несколькими творческими проектами, собирается выпустить альбом, сотрудничает с композиторами и музыкантами. Прожив много лет без собственного инструмента, Мин заказала копию скрипки Джузеппе Гварнери, оригиналом которой владеет Руджеро Риччи, её бывший учитель. Когда мою скрипку украли, объясняет Мин. «Внутри меня как будто что-то умерло. Я долго считала, что рано или поздно всё восстановится, и даже совсем недавно ещё на это надеялась, но этого не произошло. Мне придётся принять, что того человека, каким я была прежде, в столь полном единстве со своей скрипкой, какого у меня не было ни с одним человеком. Так вот, того человека больше нет, и мне понадобилось немало времени, чтобы это осознать. Но я возродилась, Когда одна дверь закрывается, открывается другая, все эти клише, а возражения оказались верными. Мне теперь есть куда расти. Сама бы я не нашла и не выбрала этот путь. Я бы спокойно жила себе дальше вместе со своей скрипкой, и так прошла бы вся моя жизнь. Но когда переживёшь потерю и придёшь в себя, когда раны затянутся, когда душа начнёт Оправляться от шока. В тебе как будто появляется что-то новое, и именно это сейчас происходит со мной. Думаю, что я больше никогда не буду играть соло, но я смогу использовать эту утрату и создать из неё нечто новое. Спустя некоторое время мы с ним встретились в Кремоне, где когда-то жил и работал Страдивари. Об этом городе многие любители скрипичной музыки отзываются с особым трепетом. В музее скрипки, который находится на площади Марконе, мы взяли аудиогид Отправились по залам и дошли до главного, где в темноте за стеклянными дверями хранятся несколько самых лучших в мире скрипок. Все они выглядят величественно и производят сильное впечатление, но Мин казалось озадаченной. Скрипки висят на стенде, как будто их пытают, шепнула Анна. Мне кажется, их как будто нарочно заставили замолчать. Мы быстро вышли из музея на ослепительное солнце. Звонили колокола, жители Кремоны ездили туда-сюда на велосипедах. «Я сейчас поглядела на эти инструменты», — сказала Мин, и как будто марафон пробежала, а воздуха не хватает. Прошло несколько секунд, Мин снова стала улыбаться. Я подумала, уже в десятый раз за этот день, что Мин — отличная компания для любой поездки, всегда открытая, любезная, в хорошем настроении. Та боль, которую она описала в своей книге, и сейчас с ней, ну, со стороны, ни за что не догадаешься. Даже мне приходилось напоминать себе об этом. И тут стало ясно, что на свете полно таких вот тихо страдающих людей, как Мин. В тот вечер на сцене Тед я рассказала о виолончелисте из Сараево, с этой истории начинается книга, а Мин сыграла аджио Альбинони. Она играла на скрипке, которую взяла на время у друга. Эта скрипка Страдивари, принадлежащая фонду герцога Эдинбургского, идеальный инструмент для такого выступления. Она стояла рядом со мной и играла это адажио так эмоционально, что в зале все затаили дыхание. Может, она и правда больше не классический скрипач? Может, она больше не будет выступать? Мин сильно изменилась и повзрослела. В её музыке слышны и её утраты, и её любовь, и вы начинаете ощущать яснее свои собственные переживания. Вы чувствуете её боль, и что-то начинает меняться в вас самих. Вы чувствуете, как каждый сидящий в зале поднимается над собственной реальностью. И каждый старается удержаться и не дать своему сердцу разбиться. И все сердца готовы раскрыться.